Глава 32. Пьеса. Лишь после этого видения осознал я свою любовь к Доркас. Мы двинулись вниз по дороге, что вела через вершину холма в темноту. Наши мысли были полностью поглощены увиденным, а души, миновав те несколько секунд, точно дверь, никогда прежде не открывавшуюся и захлопнувшуюся навеки, соединились без помех. Не знаю, куда мы шли, помню только дорогу, петлявшую по склону холма, арчатый мост у его подножия и еще одну дорогу, обнесенную на протяжении лиги переносной деревянной оградой. Куда бы мы ни направлялись, говорили мы не о себе, но только о нашем видении и о его возможных значениях. В начале нашего пути Доркас была для меня лишь случайной попутчицей, которую я желал и жалел. В конце же я любил ее так, как не любил прежде ни одно человеческое существо нет вовсе не от того что любовь моя к текле уменьшилась напротив полюбив доркус я полюбил теклу еще больше ибо доркус стала моим вторым я ведь и текл было словно бы две одна столь же ужасна сколь прекрасна другая и полюбила теклу вместе со мной как ты думаешь спросила она кто-нибудь кроме нас это видел я еще не думал об этом но ответил, что хотя здание было видно всего лишь мгновение, произошло все над величайшим из городов. И если даже десятки миллионов людей его не заметили, то уж сотни-то на это чудо внимания все равно обратили. Но что, если это видение предназначено только для нас? Дуаркас, у меня прежде никогда не бывало видений. А я и не знаю, бывали ли видения у меня. Когда я пытаюсь вспомнить, что было со мной до того, как я помогла тебе выбраться из воды, то вспоминаю лишь, будто была под водою сама. До того только яркие мельчайшие осколки миража, наперсток, лежащий на куске бархата, тявкание собачонки за дверью. Ничего подобного. Ничего похожего на то, что видели мы с тобой. Слова ее напомнили мне о записке которую я, собственно говоря, и искал, когда нащупал коготь, а записка, в свою очередь о книге в коричневом переплете, хранившейся в соседнем отделении ташки. Я спросил Доркус, хочет ли она взглянуть на книгу, принадлежавшую Текле, когда мы найдем подходящее место для привала. "Да", отвечала она. "Когда мы снова будем сидеть у огня, как в той харчевне. «Это реликвия, конечно, перед уходом из города Мы непременно вернем ее пилерином, и наш разговор напомнили мне, о чем я однажды читал. Ты знаешь о ключе к мирозданию? Дорка тихо засмеялась. Нет, Севериан. Я едва помню собственное имя. Что я могу знать о ключе к мирозданию? Нет, я, пожалуй, неверно выразился. Знакома ли тебе идея, будто на свете есть тайный ключ к мирозданию? Фраза сочетание слов или как говорят некоторые Всего одно слово, которое якобы могут исторгнуть уста некой статуи, или же его можно прочесть в старинном пергаментном свитке, или узнать от анахорета, живущего за далекими морями. Его знают младенцы, сказала Доркас. Знают до того, как вы говорить, а выучившись, забывают. Однажды мне кто-то говорил об этом. Да, именно это я и имел в виду. В коричневой книге собраны древние мифы Есть целый раздел, где перечислены все ключи к мирозданию. Все то, что люди якобы узнавали от мистогогов с далеких миров, или вычитывали из волшебного попу львуха, или получали в озарении, постясь в дуплах священных деревьев. Мы с теклой читали их и говорили о них, и суть одного из этих ключей была в том, что все на свете имеет три ипостаси, три смысла. Первая практическая, как сказано в книге доступное взору уратая вот корова жует пучок травы трава реальна корова реальна это ипостась мира столь же важна и истинна как и все остальные вторая отображение мира в самом себе каждый предмет имеет связь со всеми прочими и посему мудрый может из наблюдений над одним предметом извлечь знания обо всех остальных это называется ипостасью ворожей», Именно ею пользуется тот, кто предсказывает удачную встречу по змеиным следам на песке или пророчит счастье в любви, если поверх патронессы одной масти выпадает курфюрст другой. А третья, спросила Доркус, третья ипостась, воплощение вседержителя, поскольку все в мире берет свое начало в нем и им же приводится в движение, весь мир есть воплощение его воли в этом реальность высшего порядка выходит то, что мы видели небесное знамение. Я покачал головой. В книге сказано, будто небесным знамением является все вокруг нас, и столб в этой ограде, и то, как ветви того дерева нависают над ней. Некоторые из знамений выражают эту третью ипостась с большей вероятностью, нежели прочее. Шагов сто после этого мы прошли в молчании. Затем Доркас заговорила: Пожалуй, если то, что написано в книге Шатлены Теклы правда, то у людей все наоборот. Мы видели, как огромное здание взмыло в воздух и пропало, верно? Я видел лишь, как оно висело над городом. Оно в самом деле взлетело вверх. Дорка Даркаскивнула. Светлые волосы ее блеснули в свете луны. По-моему, третье, как ты говорил, ипостась очевидно. Вторую найти труднее, а первую, казалось бы, самую простую, вовсе невозможно. Я хотел сказать, что понимаю ее, по крайней мере, насчет первой ипостаси, Но тут в некотором отдалении от нас раздался грохот, раскатистый, точно гром. "Что это?" воскликнула Доркс, схватив меня за руку. Прикосновение ее маленькой теплой ладошки оказалось очень приятным. Не знаю. Похоже, это за той рощицей впереди. "Да," кивнула она. "Теперь я слышу голоса. Значит, твой слух острее моего." За рощицей снова загрохотала, Еще громче и продолжительнее прежнего. Впрочем, наверное, мы просто подошли ближе. Мне показалось, что сквозь заросли молодых буков пробивается свет огней. Вон там, Доркус указала куда-то чуть севернее деревьев. Это не звезда, слишком низко и слишком быстро движется. Наверное, фонарь, на крыше фургона или в чьей-то руке. Грохот возобновился. И на этот раз я узнал в нем барабанную дробь. Теперь и я слышал голоса, и один из них звучал еще басовите и пожалуй громче, чем барабан. Обогнув рощу, мы увидели с полсотни человек, собравшихся вокруг небольшого помоста. На помосте, меж двух пылающих факелов, возвышался великан, державший подмышкой на манер тамтама литавру. Справа от него стоял богато одетый человек небольшого роста а слева самое чувственное и прекрасное из всех виденных мною женщин почти нагая. "Что ж, все в сборе?" громко и быстро говорил маленький человек. Все в сборе! Кто у нас тут любовь и красота?" он указал на женщину. "Сила, храбрость?" взмах тростью в сторону великана. "Хитрость, таинственность?" он одарил себя в грудь. "Порок?" и снова жест в сторону великана. "И взгляните, как ток нам пожаловал, наш старый враг смерть". Рано ли, поздно ли, но приходит он обязательно. С этими словами он указал на меня, и лица публики все как одно повернулись в нашу сторону. То были Бальдандерс с доктором Талосом. Что же они вездесущие? Женщину, насколько мне помнилось, я видел впервые. Смерть, продолжал доктор Таллос. Смерть идет к нам. Вчера и сегодня я думал, что ты не придешь никогда. Извини, старый дружище, ошибся. Я ждал, что публика и его мрачноватой шутке, но нет. Два-три человека что-то пробормотали себе под нос. Какая-то старуха плюнула в ладонь и двумя пальцами указала на землю. Кого же привел он с собой? Доктор Телос подался вперед, рассматривая Доркус в свете факелов. Но, «Ну, конечно, невинность. Вот теперь и вправду все в сборе. Представление вот-вот начнётся. Нервных просим не смотреть. Никогда в жизни не видели вы ничего подобного. «Все в сборе, все на местах. Тем временем прекрасная женщина исчезла. Магнетизм в голосе доктора был столь силён, что ухода ее я не заметил. Опиши я сейчас пьесу доктора Талоса такой, какой она показалась мне, одному из участвовавших в представлении, вы просто ни аза не поймете. Если же я опишу ее так, как видела ее публика, что я и намерен сделать, ибо для данного приветствования так будет правильнее. Вы мне, наверное, не поверите. В драме сей, представленной силами пяти человек, двое из которых выступали впервые и даже не знали ролей, маршем шли армии, играли оркестры, падал снег и сама урт содрогалась. Да, доктор многого требовал от воображения зрителей, но призвал себе на помощь комментарии, простую и действенную механику тени, силуэты, падавшие на экран, голографические проекторы шумовые эффекты, зеркальные задники и прочие доступные сценические средства, и в целом удивительно преуспел, о чем свидетельствовали рыдания, вопли и вздохи время от времени доносившиеся до нас из темноты. И все же он потерпел поражение. Ему хотелось общения, он жаждал поведать публике великую историю, существовавшую лишь в его голове и не способную воплотиться в простые слова. Однако ни один зритель, а уж тем более мы, двигавшиеся по сцене и говорившие по его указке, так и не понял толком о чем она. Это, как говорил доктор Теллес, можно было бы выразить лишь колокольным звоном, грохотом взрывов, да иногда изредка ритуальными позами. Но под конец оказалось, что даже этих средств недостаточно. Там была сцена, в которой доктор Талас дрался с Бальдандерсом. Пока они не разбили лица друг друга в кровь, была сцена, в которой Бальдандерс разыскивал объятую ужасом Иоленту, так звали прекраснейшую из женщин в залах подземного дворца, и в конце концов сел на крышку сундука, в котором она пряталась. В заключительной части сцена превратилась в комнату для допросов. Бальдандерс, доктор и Идоркс с Олентой были привязаны к разнообразным аппаратам, и каждого из них я На глазах затаившее дыхание публики подвергал пыткам столь же экзотичным, сколь и неэффективным, если применять их на деле. Во время этой сцены я не мог не заметить, как странно зароптала публика, когда я готовился якобы вывернуть из суставов ноги Доркас. Я не знал, что зрителям полагалось увидеть, как Бэлдендерс освобождается от оков. Цепь его с лязгом упала на помост, несколько женщин завизжали, Я украдкой оглянулся на доктора в ожидании указаний, но он, освободившись еще раньше, Бальдандерса уже прыгнул к краю помоста. "Табло!" крикнул он. "Табло!" Я уже знал, что это означает и замер на месте. "Почтеннейшая публика, сколь восхитительно внимание коим почтили вы наше представление. Теперь мы покорнейше просим поделиться с нами не только вашим драгоценным временем, но и содержимым ваших кошельков." В заключительной части пьесы вы увидите, что случится дальше после того, как чудовище наконец вырвалось на свободу. Доктор протянул к публике свою высокую шляпу, и в нее со звоном упали несколько монет. Не удовлетворившись этим, он спрыгнул в публику и пошёл передам. По Помните, чудовище на свободе, и теперь ничто не помешает удовлетворению его звериных желаний. Помните, что я его мучительный не связан и отдан ему на милость. Помните, что вы еще не раскрыли, благодарю тебя, Сьер, тайны загадочной фигуры, мелькнувшей в окне перед взором Графини. Спасибо. Помните, что там, над подземельем, которое сейчас перед вами, плачущая статуя. Спасибо. Все еще роет землю под корнями рябины. Ну уже вы щедро поделились с нами своим временем, не скупитесь же, когда дело дошло до денег. Некоторые воистину проявили щедрость, но ведь мы представляем для всех, где же серебряные азими, что дождем должны сыпаться в мою старую шляпу? Не заставляйте троих платить за всех. У кого нет азими, сойдет и орехальк, а уж аесто в каждом кармане найдется!» В конце концов, доктор удовлетворился собранным и быстро вернувшись на место, скользнул в свои путы, которыми якобы накрепко был привязан к доске, усеянной острыми шипами. Бальдандерс заревел и потянулся ко мне, выставив на обозрение публики вторую цепь, удерживавшую его на месте. Заметь его Шепнул мне доктор Талес: "Отбивайся факелом". Я сделал вид, будто только сейчас заметил, что руки Бальдандерса свободны, и выдернул из гнезда в углу сцены факел. В Тот же миг оба факела страшно зашипели, вспыхнули голубым и зеленым пламенем, осыпали сцену снопами искр, но огонь тут же приугас. Языки его съежились до обычного размера. Я ткнул факелом в Болдендерса. И повинуясь указаниям доктора, закричал: "Нет! Назад! Назад!" Бальдандерс отвечал еще более яростным ревом. Цепь натянулась так, что декорация, к которой он был прикован, пошатнулась и заскрипела. На губах его в буквальном смысле выступила пена. Две струйки густой белой жидкости потекли из уголков рта по подбородку, росив белыми точно снежные хлопья каплями. Его костюм чёрного саржавченой цвета. В публике завизжали. Цепь с треском хлопнувшего бича разрывалась. Безумие на лице великана повергало в ужас, и я скорее рискнул бы остановить лавину в горах, чем встал на его пути. Но не успел я и шагу ступить, как он вырвал из моей руки факел и избил меня с ног его железной рукоятью. Я поднял голову как раз вовремя, Чтобы увидеть, как он выхватил из гнезда второй факел и с собой ими шагнул к краю помоста. Женский виск утонул в воплях мужчин, точно сотни палачей разом принялась за сотню клиентов. Вскочив на ноги, я был ла ринулся к Доркас, чтобы схватить ее и бежать под прикрытие рощи, но тут увидел доктора Талоса. Он, исполненный злобного веселья, иначе это не назовешь, уже вновь освободился от пут и развлекался вовсю. И Алента освободилась тоже, и прекрасное лицо ее не выражало ничего, кроме облегчения. "Замечательно!" воскликнул доктор Талас. "Прекрасно, Бальдандерс, Можешь вернуться, незачем держать нас в потьмах!» Что ж, господин Палач, понравился ли тебе сценический дебют твоей девушки? Для новичков, да еще без репетиций, вы выступили прекрасно". Я как-то ухитрился кивнуть. Вот только когда Бальдандерс сбил тебя с ног, Ты должен простить его. Он понимал, что упасть сам ты не догадаешься. Идем. Бэлдандерс наделен множеством талантов, но дара разыскивать среди травы потерянные в суматохе среди них не значится. За сценой есть фонари, и вы с невинностью поможете нам. Я не понял, о чем он. Но через несколько мгновений факелы были выдружены на место, и мы принялись обыскивать утоптанную землю перед помостом при свете тусклых фонарей. Здесь имеется элемент риска. — объяснил вы доктор телес. И мне это должен признаться нравиться. Сбор денег вещь верная. К концу первого акта я могу предсказать, сколько окажется в шляпе с точностью до орехалька. Но вот оброненные на землю, мы можем найти всего-то пару яблок да репку, а может статься находки превзойдут самые смелые мечты. Однажды мы нашли маленького поросенка, отменного, так сказал поедая его Болдандерс. А однажды мы нашли маленького младенчика. Раз попалась трость с золотым набалдашником, она до сих пор со мною. Старинные броши, туфли. Туфли нам попадаются особенно часто. А вот женский зонтик, он поднял находку. Очень пригодится завтра в дороге, дабы укрыть от солнца нашу добрую и Аленту. И Алента выпрямилась, словно усердно изживая привычку сутулиться. При этом спина ее изогнулась назад, словно для того, чтобы уравновесить тяжесть полных грудей. "Я очень устала, доктор", сказала она. "Если мы пойдем ночевать в гостиницу, идем сейчас же". Я и сам валился с ног от усталости. Ночевать в гостиницу? Какое преступное разбазаривание средств. Подумай, дорогая моя, ближайшая гостиница самые меньшие в лиге отсюда, а собирая по и прочие пожитки, мы с Бледендерсом провозимся не меньше стражи, даже при помощи дружественного нам ангела смерти. Таким образом, Когда мы доберемся до гостиницы, солнце взойдет над горизонтом, запоют петухи, не менее тысячи разных дурней проснутся, примутся хлопать дверьми, выплескивать на мостовую помои, Бальдандер хрюкнул, видимо, в знак согласия, и топнул ногой, точно хотел раздавить какую-нибудь мелкую ядовитую тварь, прятавшуюся в траве. Доктор Талас распростёр руки в стороны, как бы обнимая разом все мироздание. Здесь же, дорогая моя, под звездами, каковые есть личная и нежно любимая собственность предвечного, у нас есть все, что только может потребоваться для здорового отдыха. Воздух достаточно прохладен, чтобы спящие, как следует, оценили тёплые одеяло и согревающий огонь костра. И заметь, не намека на дождь. Здесь встанем мы лагерем, здесь поутру устроим роскошный завтрак, отсюда вновь отправимся в путь обновленными, радуясь наступлению нового дня. Кстати, о завтраке, сказал я. У вас есть какая-нибудь еда? Мы с Дорка с голодны. Конечно, я видел, Бальдандерс только что нашел целую корзину ямса. Должно быть, среди почтеннейшей публики сегодня оказалось немало крестьян, возвращавшихся с рынка с нераспроданным товаром. Кроме ямса, мы в конце концов обнаружили еще пару сквобов из десяток стеблей молодого сахарного тростника. Одеяло оказалось немного, но все же это было лучше, чем ничего. Доктор Телес заявил, что ему постель не требуется. Он посидит у огня, а позже, быть может, вздремнет в кресле, незадолго до того, служившим троном автоарха и скамьей инквизитора.